Георгий Шилин. Прокаженная. Читает Геннадий Постригайлы. Глава первая. Обитатели семи белых домов. Рано утром, с восходом солнца, на дворе появился доктор Туркеев. Население семи домов, никогда не терявших своей великолепной белизны, еще спало. Только козлиное семейство одиноко бродило возле цветника с очевидным намерением проникнуть в него. Да пёс Султан, заметив Сергея Павловича, глупо заулыбался и побежал навстречу. Сегодня в пять часов вечера Сергей Павлович поедет в город к жене и дочери. Он не видел их с прошлого понедельника. Жена опять будет бояться... как бы зараза не проникла в дом. Она заставит его принять в ванну из раствора сулемы, сменить белье, одежду и только тогда впустит в столовую или спальню. Она не любит его работы и считает Туркеева фанатиком. Так же, как всегда, Сергей Павлович молча выполнит все ее требования, а завтра опять, стараясь смотреть в сторону, намекнет ей о переезде из города – Туда, в поселок, в степь. И снова жена равнодушно назовет его сумасшедшим. И опять он поедет к месту службы один. Доктор свыкся с безнадежностью переезда семьи, так же, как свыкся со своей работой в этом поселке, одно название которого нагоняет страх на самых отважных людей. След за доктором Туркеевым Стала Лидия Петровна. Она постояла у зелени, окутавшей веранду и облитой ночным дождем, поправила оборвавшиеся гирлянды ползучих цветов и вышла во двор. Доктор Туркеев устремил свою острую бородку туда, где стояла девушка, и сказал, щурясь на ее полузаспанное лицо, «Как же это вы, батенька, проморгали такое прекрасное утро!» Но, скажу вам, и восход был сегодня. А вы спаньем занимаетесь. Бить вас надо. Она обрадовалась хорошему настроению доктора и погладила подбежавшего к ней султана. — А подружка ваша еще дрыхнет? — Нет, — сказал он, подумав. — Если вы так будете спать, из вас не получится хороших врачей. да Ваша Вера Максимовна, отродясь, не видела, вероятно, настоящего солнечного восхода и видеть не желает. Это, батенька, не годится. Лидия Петровна и Вера Максимовна работали лаборантками при амбулатории. В прошлом году они обе окончили медицинский институт и, по собственному желанию, выбрали работу в поселке, находящемся в этой глухой степи. Они, конечно, скучали по городу, по театрам, по знакомой привычной среде, а радиоконцерты, которые слушали они каждый вечер у себя в комнате, не могли удовлетворить их, так же, как не удовлетворяли работы по вышиванию, как не могли удовлетворить книги и письма, приходившие из города один раз в неделю. Но они были молоды, чувство долга и любопытство – торжествовали над всем остальным. Лидия Петровна обожала доктора Туркеева, как обожают маленькие дети взрослых. Ей льстило, когда он первый начинал с ней разговаривать. Она считала его величайшим мастером своего дела, и во всем, что бы он ни говорил, девушка искала какой-то таинственный смысл, на который она никогда сразу не могла подобрать достойного ответа и всегда смущалась. — Ну, если хотите, поедемте сегодня в город, — сказал он. — С радостью, Сергей Павлович. И не знала, о чем говорить дальше. Ее выручил подошедший Пахачев. Его сорокапятилетняя лысая голова блестела на солнце, глаза улыбались. По должности заведующего хозяйством, ответственного за урожай, Пахачев больше, чем кто-либо, был в восторге от пронесшейся ночью грозы. Великолепие утра его нисколько не интересовало. Дней через десять можно начать покос. Только одно обстоятельство беспокоило его, хватит ли на уборку людей. Он поправил на высоком круглом животе шнурок и потрепал самодовольную морду султана. успевшего тщательно обнюхать его белый костюм. Этот подлец вчера загнал куда-то в овсы барана. До сих пор нет. Вздумал мерзавец поиграть. Шуточки. Где баран, негодяй? Султан снисходительно сунул морду в руку Пахачева и тем самым дал понять, что вчерашнее событие с бараном его нисколько не интересует. — Выдрать, — посоветовал доктор. — Да пусть его, — добродушно сказал Пахачев, — ищется. Четвертым на дворе появился аптекарь Клочков. Он был, как всегда, угрюм и не замечал ни солнца, ни неба. Дело в том, что Клочков считал аптеку нудным бременем, зачем-то взваленным судьбой на его плечи, на свою кухню, Он смотрел как на скучную книгу. Тысячу раз прочитанную, выученную наизусть и тем не менее заставляющую читать себя снова и снова. Каждый день. Надо читать, она дает хлеб. А вот перепелки — иная штука. За ними будущее — это не мази и микстуры, не возня с вонючими жидкостями. Это путь непрерывных, совершенно исключительных достижений. Одним словом, проблема. Перепелиная проблема заключалась в следующем. Клочков изумительно мог подражать перепелиному пению. Сидя в просе с расставленными сетями, он настолько искусно выводил трели, так подлаживался под птичий голос, что Томилин, лекпом и пламенный последователь Клочкова, обманывался. а птица бежала, как угорелая на предательскую трель и глупо погибала в сетях. По-видимому, там, в просе, и зародилась у Клочкова мысль превратить поселок в перепелиный совхоз. Он даже разработал целый план, в котором фигурировали инкубаторы, скрещивание птичьих пород, экспорт, валюта, экскурсии со всех концов Союза и, как итог, всесветная слава. однако замысел этот не встретил нигде должного сочувствия благодаря как думал клочков некультурности бухгалтера счетовода белоусова и хозяйственной ограниченности пахачева поставленный на обсуждение хозяйственного совета перепелиный план не нашел ни у кого поддержки тем более что белоусов с цифрами в руках доказывал всю абсурдность замысла клочков За это бухгалтер раз и навсегда был лишен права на перепелиное блюдо, которым время от времени, по великодушию автора проекта, наслаждались остальные обитатели здорового двора. Но Клочкова не покидала надежда. Он верил в торжество идей. Пусть только уберут Белоусова. Глава вторая. Больной двор. В восемь часов утра в амбулатории начинался прием больных. Они шли оттуда со своего двора и радовались после грозовому солнечному утру ничуть не менее, чем обитатели семи белых домов. Здоровый двор стоял на вершине Косогора, больной внизу. Между ними сорок сожений пустыря и маленькая аллейка из лип. Какую цель преследовала эта аллейка, имела ли она назначение сделать здоровый двор менее доступным для прокаженных, стремилась ли скрыть от него боль и тоску обитателей больного двора, или была насажена как некая предосторожность против заноса бактерий. Сказать трудно. Во всяком случае, дворы разделялись не аллейкой и не пустырем, а проказой. История не только не помнит, когда эта болезнь положила грань между людьми, но она также не знает, когда и как началась сама проказа. Еще в 484 году до нашей эры жители Персии, как свидетельствует Геродот, одержимые проказой, приравнивались к безумным. Прокаженных объявляли умершими. Над ними совершались обряды отпевания, Затем их наряжали в особые одежды, снабжали трещотками и, взяв клятву не нарушать при встречах со здоровыми людьми предписанных правил, изгоняли из среды живущих. Им отводили убежище в глухих безлюдных местах, где они нередко умирали от голода. Трупы их оставались непогребенными. Во всех странах закон панически трепетал перед проказой. В 1453 году французский парламент принял постановление «Здоровая жена, сожительствующая с прокаженным мужем, несет наказание у позорного столба, а затем изгоняется из общества». По предписанию Корана, всякий правоверный, встретившись с содержимым проказой, должен бежать от него, как от дикого зверя. Первые лепрозории возникли по почину ордена святого Лазаря, учрежденного крестоносцами в Иерусалиме в 1134 году. Орден взял прокаженных под свое покровительство. С этого времени началась проповедь о милосердии к одержимым черной немочью. И их больше не жгли на кострах, как сжигало тела, не изгоняли в пустынные места и не ставили в условия, при которых неминуема голодная смерть. Им предоставляли приют, им оказывали помощь. В 1329 году в Париже был учрежден лепрозорий для больных придворных дам. И уже в 1500-х годах в Европе насчитывалось свыше 19 тысяч лепрозориев. Конечно, все они являлись скорее местами заточения, чем лечебницами. 500 лет, отделяющие нас от средних веков, не изменив формы болезни, не отыскав пока средства для ее ликвидации, превратили современные лепрозории не только в лечебные учреждения, но и в места, где, по словам одного ученого, больные могут найти успокоение и облегчение от ноющих язв. Костров больше нет, нет отпиваний, позорных столбов и особых одежд. Осталось деление — здоровый двор и больной. На больном дворе было восемнадцать зданий. Одно было занято кухней и прачечной, другое — клубом. В остальных — Жили прокаженные. Женщины, мужчины, дети. Всего семьдесят восемь человек. Они жили замкнуто, стараясь в покое своего жилья спрятать от всех и свою боль, и свою непотухающую, как болезнь, тоску. Оживление возникало редко, обычно при появлении на дворе новых больных. Даже известие о войне, не вызвало у прокаженных никаких волнений. Да и какое отношение могла иметь к ним война, или они к ней? Какие изменения вносила она в их жизнь? Только у двух человек это известие вызвало некоторое беспокойство. У Анушки, сын которой служил в солдатах, и вот уже полгода как не писал ей писем, да еще у старика Татошкина. Первая была уверена, что ее Яшеньку убьют, а второй желал отправиться на германца добровольцем и показать теперешним воякам, как надо воевать. В 1914 году ему пошел девятый год, но Татошкин выглядел очень старым, он едва держался на ногах, над ним смеялись и старик сердился. Кроме этих двух больных, война никого и никак не интересовала. Иное дело – исцеление. Надежда на него таилась в сердце каждого прокаженного. И странно, у некоторых она была так безмерно велика, что никакая самая безнадежная действительность не могла ее поколебать. Каждый больной, вступая на землю больного двора, считал себя временным гостем. Вот придет срок, и он уйдет, обязательно уйдет, здоровым и очищенным. Его никто не посмеет удержать здесь. Впрочем, никто из них никогда и никому не высказывал своих предположений. Они все хранили про себя. Так шли дни, месяцы, годы, и в этих годах прокаженные строили свою жизнь». Они старались быть похожими на здоровых людей в пище, в домашней обстановке, в одежде, в работе. Среди них имелись хорошие мастера – сапожники, портные, столеры. Все они стремились работать в лепрозории так же, как там, стараясь выполнить свою работу аккуратно, по совести. Некоторые лежали в постелях. Болезнь отняла у них силы, здоровье – Возможность работать, но оставила единственное сокровище — надежду. Поднимались они редко и лежали молча, не жалуясь никому ни на боль, ни на одиночество. В тот день, когда над степью пронеслась гроза, доктор Туркеев работал с особенным увлечением. Он сиял. Предстоящая поездка в город — по-видимому, являлась причиной такого настроения. Он шутил с больными, был словоохотлив. Больные улыбались ему. Они любили его, особенно вот таким, как сегодня. Доктор хотел предупредить больных, что он берется выполнить в городе их поручение, но опоздал. Еще рано утром Лидия Петровна обошла с этой целью больной двор. Но... — Конечно, — громко болтал доктор, — я всегда и везде опоздаю. Куда мне тягаться с молодежью? Ох уж эта молодежь на ходу подметки режет. Больные, слушая его болтовню, чувствовали, что в этом человеке бьется хорошее горячее человеческое сердце. — Николай Васильевич, — продолжал Туркеев, — ты стал лучше выглядеть совсем молодцом лечись только аккуратно лечись не ленись батенька э -э, ручаюсь нам придется с тобой расстаться и неужели ты уедешь от нас и тебе не жалко а ты анисия почему такая кислая Квашеный капусты наелась с утра нехорошо Во сне свадьбу видела. Не верь, батенька, с нам, пустое дело. Вот скоро мы выдадим тебя за Трофима. Мужик он дельный, умный, и хотя охочий до да чужих жен, но ты ему накрути хвост. Трофим, ты возьмешь ее в жены? Анись, я приду к тебе сватом от Трофима. Чего ты отворачиваешься? Приду, вот увидишь, приду. «А ты, Настенька, все по мужу непутевому плачешь. Не стоит он твоих слез. Раз на другой бабе женился, кончено. Все одно, что отрезан ломоть. Вот подожди немного, подлечим тебя и выдадим за орла. Посмотри-ка на мотю. Он какая веселая да розовая, будто только что из бани или со свидания. Ты, моть, в кого влюблена?» А? Эх, сбросить бы мне десятка-полтора, приударил бы я за тобой. В таких разговорах проходил осмотр, и если бы какой-нибудь посторонний заглянул сюда в эту минуту, он ни за что не поверил бы, что здесь идет врачебный осмотр тех самых людей, которых сторонится человечество как диких зверей. Но чудесное настроение Сергея Павловича было внезапно испорчено почти невероятным событием. Во время осмотра к нему подошел Протасов, один из обитателей больного двора. Уставившись на доктора так, будто он выпил сулимы вместо воды, Протасов сказал, «Сергей Павлович, несчастье, такой случай». — Скажите на милость. Доктор Туркеев умолк и сверкнул на Протасова очками. — Ты чего хочешь? — Да Строганов там у себя... — Что Строганов? — Так повесился Строганов, Сергей Павлович. — Ну, что вы скажете? Такая беда. — Вот тебе раз... Да ты, батенька, кажется, вздор несешь. Как это так? Среди больных кто-то ахнул. Доктор тяжело уронил свою бороду на халат. Веселость будто снял рукой. Он озабоченно протер очки, потом снова принялся выслушивать больного, но не дослушал и передал стетоскоп Лекпому Томилину. ну -ка, займитесь вы!» И вышел. «Ну да, ну да», — твердил он сам себе, спеша на больной двор. «Ну как же иначе, ясно? Реалист. Не верил в выздоровление. За тридцать лет ни одного самоубийства. И вот, пожалуйте». Строганов висел на веревке... и лицо его было странно спокойным, будто заснул он в петле. На столе горела керосиновая лампа, зажженная еще его рукой. Около лампы лежала клеенчатая тетрадь. Доктор Туркеев остановился на пороге, взглянул на самоубийцу и покачал головой. Потом подошел к трупу, пощупал пульс, И вдруг, повернувшись к Протасову, гневно закричал «Прежде всего ясность, в чем дело? Зачем он сделал это?» Не получив ответа, он шагнул к столу, взял тетрадь и, открыв дрожащими руками обложку, прочел на первом листе «Доктору Сергею Павловичу Туркееву, врачу и человеку». «Вот «Тебе на!» Он перевел взгляд на мертвого, будто спрашивая его, что означает сия надпись, и снял очки. Протирал он их долго со всей тщательностью, хотя в том не было никакой надобности. Потом сказал Протасову, э, «Пойдите, зовите людей, надо же его снять!» и, обратившись к Строганову, тихо произнес, — С чего это ты, Патенька, Ай-яй-яй. Доктор только сейчас вспомнил, как недели две назад приходил к нему Строганов. О чем он просил? — Ах да, как глупо. Чудак, ненормальный, — думал Сергей Павлович, — стоя у стола и рассматривая висящего покойника. «Как глупо! Больше того, это, батенька, просто возмутительно! Безволие! Слабость!» Люди пришли и начали снимать тело. Доктор Туркеев пошел к выходу и в дверях столкнулся с Лидией Петровной. «Мы нынче, батенька, не поедем в город». — сказал он сурово, не глядя на нее. Между заведующим Лепрозорием, стоящим сейчас в дверях, и утренним Сергеем Павловичем не было ничего общего.